94. Можно, но крепко подумав, кому и зачем, то есть для чего, то есть для какой цели, на что будет истрачена и использована драгоценная мощь. Итак, целесообразность и соизмеримость во всем. А я дам и помогу, но на вашей ответственности. Доверие мне злоупотребите». Помогайте, просите, но и меру дозволения знайте, чтобы энергия пролилась во благо и использована была во благо получившему ее. Пример преступника, исцеленного для новых преступлений, поучителен. И не совершил много чудес по неверию их. Тоже формула. Веру и шли. Тоже формула при оказании помощи.